чтобы завладеть необитаемым захолустьем в малокому ведомом секторе пространства. Дракошка по-прежнему топтался на месте, вот и я пустил в ход фразу, которой нас обучили на боевой подготовке. От этой фразы любой дракошка впадает в бешенство. киз ю шизумат Она означает «шизумат, наиболее почитаемый у дракошек философ, питается экстрементами кизов». А это все равно, что выступит с утверждением, будто мусульманин питается свининой. От подобного кощунства дракошка в ужасе разинул пасть, потом захлопнул ее, буквально побуряв от злости. Только что был желтокожий и вдруг стал буровато-коричневый. «Эркман! Глупый твой Микки Маус есть!» Вообще-то, я в свое время давал присягу, не щадя жизни сражаться за множество предметов и отвлеченных понятий, однако сей достопочтенный грызун в их числе не фигурировал. На меня напал безудержный хохот,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 Должно быть, это он вытащил меня из той исполинской лужи. «Спасибо тебе, жабья рожа. А как насчет оков?» «Эс!» Я попытался взмахнуть руками, но впечатление, вероятно, получилось такое, будто качает крыльями самолет-истребитель. «Развяжи меня, мразь, драконья!» Я сидел на песке, куда усадил меня дракошка, прислонив спиной к скале.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 Дракошка выдал пожатие плечами совсем по-человечески, затем ткнул себя в грудь. Косвасон, Джери Башиген! И опять ткнул в меня. Косвосон Ва! Дэвич. Меня зовут Уиллис Дэвич. Эс? Я попробовал на язык незнакомые звуки. Косвасон, Уиллис Дэвич. Э! Джери Башиген кивнул и пошевелил пальцами. Дасу Дэвич. И тебе того же Джери. Дасу, дасу. Джериба уже терял терпение. Я передернул плечами, насколько позволяли поты. Нагнувшись, дракошка схватил меня обеими руками за грудки, отчего мой комбинезон угрожающе затрещал и поставил на ноги. «Досу, досу, кизлодда!» «Ладно, стало быть, досу, значит, вставай. А что такое кизлодда?» Джерри рассмеялся. «Кизгавей?» «Да, это я, говей. Лодда!» Джерри стукнул себя пальцем по лбу.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 Прижавшись спиной к камню, я занес ногу повыше и, легнув дракошку в серединную часть туловища, прокинул на песок. Я подбежал, в свою очередь, готовый раскроить ему башку, но он уже тыкал пальцем куда-то назад. Я обернулся и увидел, как, набирая скорость, очередной приливный вал мчится прямо на нас. «Кис!» Джерри кое-как поднялся на ноги и затрусил к высотке, я побежал следом.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 «Назысей? Капсула?» «Эй, капсула! Назысей! Эхей, массу!» Джерри указал пальцем себе под ноги. Я покачал головой. «Джерри, если ты говей, как стали гладкими эти камни...» Я коснулся одного из волунов. «То должен говей и другое. Никакие массу на самый верх твою, Назысей, нисколечко не помогут». Я очертил руками круг. «Волны!» Я указал на море под нами. «Волны и здесь!»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 Внутри капсулы от нашего дыхания немного потеплело. Когда не спали, мы убивали время, грызя Джерин запас питательных палочек. По вкусу они напоминают рыбу, смешанную с сыром чеддер, и пытаясь найти общий язык. Глаз. Туйо. Палец. Зурав, Голова. Драконянин засмеялся. Вот да! Ха, ха страшно смешно. Хе-хе-хе.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 «На, говей, я постучал пальцем по собственной груди. «Я со мной! Я разговариваю сам с собой! Это ты можешь, говей, жабья рожа?» Джерри покачал головой. «Дэвидж, я спать теперь. Не надо разговаривать так много ни с кем, на!» «И мать у тебя такая же!» — бросил я ему вслед. «Но ну, только, строго говоря, жабьей рожи нет, у тебя никакой матери, да и отца нет».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 Вокруг громоздилось множество изъеденных водой скал, а под ними, в воде садка, обитали самые жирные оранжевые слизни из всех нами обоими виденных. Это открытие я сделал во время одного из наших строительных перерывов и тогда же показал слизни Джерри. Он пожал плечами. — И что? — Что, и что? Слушай-ка, Джерри, твоих питательных палочек нам навек не хватит. Что мы станем есть, когда они кончатся? — Есть? Джерри поглядел на копошившихся в луже моллюсков и скорчил гримасу.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 Теперь я заглянул под несколько камней, но и что-то не выявил. Интересно, удастся ли мне переломить себя и проглотить эту мерзость? Я положил на место камень, под который заглядывал, встал и посмотрел на море. Вечная пелена туч по-прежнему не пропускала на поверхность планеты иссушающие лучи фарина. Однако дождя не было, да и приевшаяся уже туманная дымка растаяла. В том направлении, откуда я с таким трудом взбирался на берег, море тянулось до самого горизонта. В промежутках между белыми гребнями пены вода была столь же пасмурная и безотрадна, как душа офицера, ведущего с судной кассой. Параллельные вереницы Бурунов тянулись километров на пять от острова. Их центр, он был естественно в той точке, где стоял я, ритмично набегал на остров, а фланги катили себе дальше. Справа поперек волн различался на расстоянии примерно 10 километров другой остров. Ещё правее, там, где беловато-серое море должно было сомкнуться со светло-серым небом, на горизонте протянулась чёрная линия. Чем больше я старался вспомнить учебные карты материков фарины 4 тем менее чётко их представлял. Джерри тоже ничего не помнил. Во всяком случае, ничего не мог толком объяснить. Да из какой стати было нам тогда запоминать? Войну-то полагалось вести в космосе. Каждая сторона отрицала за другой право создавать орбитальные станции в системе «Файрина».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 — фыркнул Джерри. — Я ведь не утверждал, что дело верное. — Эс? — Дело верное. Наверняка. Говей! Джерри кивнул. — А Риф мы не разобьёмся, — продолжал я. — Там, скорее всего, берег такой же, как тут. — Дело верное. На! Я пожал плечами. — Да нет, не такое уж верное, но и здесь отставаться нельзя. Мы ведь не знаем, какой высоты достигают волны. Что если нахлынет особенно мощно и смоет нас с острова, тогда как... Джерри сощурился.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 Я посмотрел на него в упор. «А что такое нержавеющая сталь? Ты говей?» Фыркнув, Джерри повернулся ко мне спиной, лицом к хижине. «Я остаться, на ЗСА я остаться. Куда ты хотеть, ты ехать, Дэвидж!» Когда надвинулась чернота долгой ночи, принялся за свою ветер, завывая, насвистывая и постанывая сквозь дыры в стенах. Полиэтиленовая крыша отчаянно хлопала, ее то вдувало внутрь, то высовывало наружу, и, казалось, она вот-вот либо обрушится на нас, либо напротив парусом уплывет в ночь. Джерри сидел на песчаном полу, притулясь к Назесей, словно подчеркивая, что ни капсула, ни он сам с места не тронутся, хотя море бушевало так, что возражения Джерри заметно слабели. «Море неспокойное сейчас, Дэвид Шна!» «Темно чересчур, не разглядеть, но при таком ветре...» Я передернул плечами, скорее ради собственного удовольствия, чем ради Дракошкиного, поскольку в хижине едва-едва брежил слабенький свет, пробивающийся сквозь крышу. С минуты на минуту нас могло смыть с нашей песчаной косы. «Джерри, а насчет металлического стерня это все глупости, сам знаешь». «Сурда!» В голосе драконянина звучало уныние, а то и отчаяние. «Эс! Эс! Эс! Сурда!» «Аэ!» Джерри помолчал. «Да ведь, шговей, неопределенно, неверно!» Я перебрал в уме сумму отрицаний. «Ты хочешь сказать «возможно», «вероятно», «не исключено»?» «Аэ? Возможно, «вероятно», «не исключено»?» «Драконов, флот, теркман, корабли иметь, перед война покупать, после война трофей брать, стержень, возможно, «вероятно», «не исключено», «дракон есть»?» «Значит, если на Большом острове имеется тайная военная база, то она принадлежит драконианам?» «Возможно, вероятно, не исключено, Дэвич. «Джерри, означает ли это, что ты согласен попытать счастье в Назесей?» «На!» «На? Почему, Джерри? А вдруг база драконья?» «На! На! Говорить!» Слова, казалось, застревали у драконянина в глотке. «Нет уж, Джерри, давай поговорим. Если мне осуждено кончить век на этом острове, то я имею право знать, за что мне выпала такая доля». Долгое время драконянин молчал. «Дэвидж!» «Эс, На за ты брать, половина питательные палочки оставлять, я оставаться». Я отряхнул головой, чтобы вернуть себе ясность мыслей. «Ты хочешь отправить меня в капсуле одного?» «Ты это хотеть, на!» «А, э, ну почему? Пойми, здесь никто тебя не подберет». «Возможно, вероятно, не исключено». «Сурда, ничего не будет. Знаешь сам, никакого спасения не предвидится. В чем же дело, боишься воды?»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 «Ты говей, одиночество?» «Не говей». «Одинокий, один, сам с собой». «Говей ты один, брать на Зесей, я остаться». «В том-то и дело, видишь ли, Вига, я не хочу уплывать». «Ты хочу вместе уплывать?» Из противоположного конца хижины донесся тихий противный смешок. «Ты дракон любить? Ты мой смерть, Иркман. Тот же смешок. «Иркмаан, поршкап, в голова, поршкап. «Ладно, хватит». Я разровнял песок и улегся калачиком спиной к драконянину. Ветер вроде бы поутих, я закрыл глаза и попытался уснуть. Немного погодя, хлопанье полиэтиленовой крыши на ветру смешалось со свистом и завываниями ветра, и я почувствовал, что засыпаю, как вдруг послышались шаги на песке, и глаза у меня сами собой широко раскрылись. Я весь напрягся, готовый вскочить. "Дэвич?" голос у Джерри был тихий-притихий. «Чего?»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 Но вот он раскрыл наконец-то рот, набериваясь заговорить, и вдруг захлопал глазами. ⁇ Могазина! ⁇⁇ Эс! ⁇ Я привстал. ⁇ Залить! ⁇ Джерри указывал пальцем на дыро. Я оттолкнул его и выглянул в дыро. На остров кипят злобы, мчалась обезумевшая армада громадных водяных гор в белых барашках пены.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 Ты что же хочешь сказать, что ты беременный? Возможно, вероятно, не исключено. Я затряс головой. Постой-ка, Джерри, давай разберемся. Беременный, ты станешь родителем? Аэ, родителем, двести в роду, очень важно, он, на. Потрясающе, и при чем же тут твое нежелание отправиться на другой остров? Раньше я тоже не вес, говей, Тиан, смерть. Оно мертво, твое дитя? Аэ... Рыдание драконянина могло бы вырваться из любой материнской груди. «Я упасть и повредить! Тиан смерть! На Зесей в море нас повредить! Тиан повредить! говей! «Аэ, я говей. Значит, Джерри боится потерять и второго детеныша. Морской вояж в капсуле почти наверняка растрясет нам косточки. Однако торчать на клочке песка перспектива еще менее радужная.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 «Представляете, как можно дракона выбронить?» Смех улегся, и лейтенант протянул руку к экрану. «Что надо делать, когда вы видите такое существо?» «Убивать!» — разом закричала аудитория. Я отрегулировал экран, а компьютер выловил очередной драконянский истребитель. На дисплее он выглядел как сдвойный икс. Драконянин заложил крутой вираж влево, затем опять вправо. Я чувствовал, что автопилот тянет мой корабль следом за истребителем, отсортировывает и отбрасывает ложные изображения, старается поймать противника в электронные перекрестия. «Ну, давай же, обьярожа, левее, чуть-чуть!» Двойной крестик переместился в пристрельные кольца на дисплее, и я увидел, как от брюха моего истребителя отделяется реактивный снаряд. «Есть попадание!» Через фонарь своей кабины я увидел вспышку в момент разрыва снаряда.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 «Девять сутки. Тебя я привязать к Назысей. Тогда здесь на берег мы высадится. «Девять суток? Я провалялся в беспамятстве девять суток?» «Семнадцать», — поправил меня Джерри. «Здесь мы высадиться восемь суток». Драконянин помахал руками у себя за спиной. «Назад. Восемь суток назад». «Ай...» «Семнадцать суток на Файрине 4 — это побольше земного месяца». Я вновь открыл глаза...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 я щелкнул пальцем по раковине и лишь теперь осознал, до чего же ослаб. Джерри нахмурился. Как слизень, только длинный. Угорь. Аэ, но угорь на земля, Гавей. Неужто змея? Возможно, вероятно, не исключено. Кивнув в знак понимания, я приложился губами к краешку раковины, втянул в себя капельку бульона, глотнул, и по моему телу разлилось целительное тепло. Неплохо.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 Первую же ночь, после того, как дверь была сделана и навешана, морские ветры разнесли ее в щепки, и мы решили вернуться к первоначальной входной конструкции, к варианту песчаной косы. Глубоко внутри пещеры мы устроили жилье. Пещера там расширялась, а пол был песчаный. Еще глубже располагались естественные зерца пресной воды, очень приятные на вкус, но чрезмерно холодные для купания. Грот с зерцами стал нашей кладовкой.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 Перед Гоциком шел Гаезни, перед Гаезни был Тай, а перед Таем Замес. Ребенок будет зваться Джериба Замес. Но почему всего-навсего пять имен? У человека ребенок может носить любое имя по выбору родителей. Более того, достигнув совершеннолетия, человек вправе изменить имя, выбрать себе любое, какое только придется, ему или ей по вкусу. Драконянин посмотрел на меня, и взгляд его преисполнился жалости.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 «Нет», — сказал Джерри, — «остальные различия прибавляются к именам. Имён всего пять, они заурядны и потому не затмевают тех свершений, какими прославились их носители. Вот моё имя, Шиген, носили великие войны, учёные-гуманитарии, философы, несколько священнослужителей. И имя моего ребёнка носили физики, математики и путешественники».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 Джерри улыбнулся. «Мой ребенок начнет декламацию с моего имени, Джерри Башиген». «Ты можешь на память оттарабанить почти 200 биографий?» «Да». Я растянулся на своей постели, глядя в потолок, вернее, на щель в кровле, и наблюдая за тем, как втягивается в эту щель дым, я понял, что имел в виду Джерри, когда говорил об ощущении заброшенности.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 У драконян такая просьба — редкостное проявление уважения. Причем уважение не только к личности, но и ко всем предкам этой личности, вплоть до основателя династии. Джерри положил свое шитье, шляпу на песок, встал и затянул. — Вот я стою, пред вами я, Жиген из рода Джириба, рожденный от Гоцга, учителя музыки. Незаурядный музыкант он обучал таких выдающихся мастеров, как Датцик из рода Нем, Перровейн из рода Тускор, а также многих других менее известных музыкантов. Получивший музыкальное образование в Шамуранской консерватории, Гоцик предстал перед архивами в 11051 году и рассказал родителям своем гаезни, корабельным,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 Во-первых, потому что нам все равно не разрешить спора, который вот уже более столетия ведет добрая сотня миров. Во-вторых, мне хотелось, чтобы Джерри проверил мою декламацию. Я ведь успел затвердить свыше ста поколений». Драконянин сидел боком к огню, отблеск огня падал на колени так, что можно было разглядеть шитье. «Джерри, а что это будет?» «Нам с тобой не о чем разговаривать, Дэвидж. Да брось ты!» Джерри посмотрел на меня, опять устремил взгляд на колени и поднял повыше крохотный костюмчик из змеиной кожи. «Для Замиса!» Джерри улыбнулся, я же, покачав головой, рассмеялся. Речь заходила и о философии. «Ты изучал Шазумата, Джерри. Рассказал бы о его учении». «Нет, Дэвич. Джерри нахмурился. «Что, учение Шазумата тайно?» «Нет», — покачал головой Джерри,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 «Но, Джерри, я ведь злой был тогда, прямо бешеный. Нельзя же ставить мне в вину то, что я тогда наплел горяча. «Можно, я оставлю». «А если я извинюсь, что-нибудь изменится?» «Нет». Я обуздал в себе порыв наговорить гадости и стал вспоминать тот миг, когда мы с Джерри стояли готовы придушить друг друга. Припомнив кое-какие подробности той первой встречи, я опустил уголки губ, изо всех сил стараясь не расплыться в улыбке. «Расскажешь мне об учении Шазумата? если я тебе прощу то, как ты тогда отозвался о Микки Маусе?» Я склонил голову, изображая благоговение, хотя главной моей целью было подавить смешок. Джерри виноват потупился. «Меня это все время тяготило, Дэвидж. Если ты меня простишь, я расскажу тебе о Шазумате. «В таком случае я тебя прощаю, Джерри». «И еще одно...» «Что?» Ты должен посвятить меня в учение Микки Мауса. Ну, постараюсь. Речь заходила о Замисе. «Джерри, кем ты хочешь, чтобы Замис стал?» Драконянин пожал плечами. «Замис должен вырасти достойным своих предков. Я хочу, чтобы имя свое носил с честью. Больше ни о чем не прошу». «Замис сам выберет себе профессию?» «Да». «Однако у тебя есть насчет него хоть какое-то заветное желание?» «Есть!» «И какой же?» «Пусть в один прекрасный день за мисс любой ценой покинет эту злосчастную планету!» «Аминь!» — подытожил я. «Аминь!» Зима тянулась томительно долго. Мы уж было всерьез заопасались из Джерри, что начался новый ледниковый период. За стенами пещеры всё покрылось толстым слоем льда, а из-за низких температур в сочетании с неутихающими ветрами всякая вылазка превращалась в самоубийственную пытку, чреватую опасными падениями или обморожениями. Но всё равно по молчаливой договорённости нужду мы справляли снаружи. В дебрях пещеры было несколько изолированных естественных гротов, однако мы боялись загрязнить источники воды, не говоря уже о воздухе в самой пещере.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 Сигнальные костры по ночам. В ясную ночь большой костер будет заметен с орбиты. На!» Я поглядел сперва на Джерри, потом на небо. «Не уверен, если костер достаточно велик, да ночь безоблачно да кто-нибудь поглядит вниз именно в нужную минуту...» Я поник головой, не говоря уж о том, чтобы вообще было кому поглядеть. У меня начали зябнуть пальцы. «Пошли обратно». «Дэвидж, ведь это шанс!»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 Днем же нам частенько приходилось часами скалывать налить с поленницы. И все-таки в нас тлела искорка надежды. Но вот в один прекрасный день запасы топлива в пещере истякли, и мы были вынуждены позаимствовать дрова из сигнальной поленницы. Той ночью впервые за все время нашего знакомства вид у драконянина был вконец пришипленный. Джерри сидел у очага, глядя в огонь, но вот рука его нырнула за пазуху под куртку змеиной кожи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 «Кто написал твой Талман, Джерри?» «Многие авторы, все великие учители». «Шизумат?» «В том числе и Шизумат», — кивнул Джерри. Захлопнув книжечку, я подержал ее на ладони. «Джерри почему-то вынул ее именно сейчас. Искал в ней утешение», — драконянин развел руками. «Этот клочок суши. Возможно, мы тут состаримся и умрем. Возможно, нас никогда не отыщут».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 В твоем изложении она звучит правильно и трогательно. Взяв в очаги уголек, Джерри подошел к стене. В тот вечер я выучил 31 букву драконянского алфавита и дополнительно 9 букв, употребляемых в литературных текстах. В конце концов, дрова подошли к концу. Ближе к тому времени, как замесу появляться на свет, Джерри здорово отяжелел и очень-очень недомогал.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 Я выронил из рук очередную охапку дров и помчался к расстелине в скале. По этой расселине пролегал кратчайший путь от пещеры к лесу. Джерри вновь завопил, тут я поскользнулся и дальше уж не бежал, а катился вниз до самого выступа, который располагался вровень со входом в пещеру. Я вихрем пронесся по проходу и, наконец, добрался до жилого грота. На постели, взрывая пальцами песок, корчился Джерри. Я упал на колени рядом с драконянином. «Я здесь, Джерри. Что с тобой? Что случилось?» Дэвич, Драконянин закатил невидящие глаза. Некоторое время он беззвучно шевелил губами, потом испустил очередной вопль. «Джерри, вот я!» Я потряс драконянина за плечи. «Это же я, Джерри, Дэвидж!» Джерри повернул ко мне искаженное лицо и с силой, какую придает нестерпимая боль, вцепился в мою руку. «Дэвидж, замись! Что-то неладно!» «Что? Чем тебе помочь?» Джерри опять закричал, но тут же безвольно обмяк в полуобмороке. Неимоверным усилием драконянин заставил себя очнуться и притянул мою голову к своим губам. «Да ведь ж поклянись мне!» «В чем, Джерри, в чем поклясться?» мисса, на драку! Пусть предстанет перед фамильными архивами! Сделай это для меня!» «Как тебя понимать? Ты так говоришь, словно помирать собрался?»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 Осязаемой тяжестью на меня навалился панический страх. «Прекрати такие разговоры, ты ведь не умрешь, Джерри! Давай же борись за жизнь кизлод. ты сукин сын!» Джерри вскрикнул. Дышал он неглубоко, то погружался в забытие, то вновь приходил в сознание. «Дэвидж, что?» Я вдруг понял, что всхлипываю, как маленький. «Дэвидж, помоги Самису появиться на свет!» «Что? Как это? То есть ты о чем?»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 Меж тем пульсация у меня под пальцами слабела, а дам и вовсе замерла. «Пусть замисс предстанет перед архивами рода Джириба. Поклянись мне в этом!» «Клянусь». Собравшись с духом, я ввел свои большие пальцы в складку и тихонько потянул на себя. Постепенно я наращивал усилия и, наконец, иступленно рванул.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 Нельзя же просто предать прах земле и тут же, как ни в чем не бывало, сесть обедать. Нужны хоть какие-нибудь слова. Но какие именно? Я не религиозен, не был религиозным и драконянин. Что касается смерти, то его официальная философия относится к ней так же, как и моя неофициально личная, отрицающая мусульманские услады, языческие вальгалы, христианское царствие небесное. Смерть есть смерть, конец, финал —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 До смерти у этой философии не доходят руки. Смерть есть непреложный факт, конец жизни. В Талмане не нашлось нужных слов. Порывами налетал леденящий ветер, я зябко ежился. Мои пальцы уже успели онеметь, закоченевшие ноги пронизывала боль. Но все равно нужны были слова. Однако на ум приходили лишь такие, от которых откроется некий шлюз, и меня всего затопит горе, горе осознанной утраты. Но все равно, все равно нужны слова. Джерри, я... Слов не было. Я отвернулся от могилы, и мои слезы смешались с мокрым снегом. Окутанный теплом и безмолвием пещеры, я сидел на тюфике, привалясь к пещерной стенке. Все пытался развлечься игрой теней и бликов света, который огонь отбрасывал на противоположную стенку. Причудливые фигуры формировались лишь наполовину, и тот час исчезали в припляску, прежде чем я успевал сосредоточиться и толком их разглядеть. В детстве я любил всматриваться в облака, видел там всякие лица, крепости до замки, зверей, драконов, великанов. Это был мир ухода от действительности, ухода в фантазию.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 Начиная от чуть ли не без носа и мордочки и сплошных челюстей, и кончая насыщенно желтым цветом кожи, замис по всем статьям был миниатюрной копией Джерри, если не считать подкожного жарка. Младенец, можно сказать, оброс складочками жира. Я внимательно осмотрел его и обрадовался, увидев, что дитя нигде не напачкало. есть ты хочешь?» Я глянул за миссу в лечика. «Го?» Челюсти у него были готовы к действию, и я решил, что дракониане, скорее всего, с первого же дня жуют твердую пищу. Я чипнул кусочек сушеной змеятины и коснулся им губок младенца. Замис отвернул головенку. Ешь, давай, ешь, ничего лучше здесь не сыскать. Я опять прижал змеятину к его губам, и тогда замис оттолкнул ее пухлой ручонкой. Ладно, проголодаешься, получишь, уступил я. Гу, ме Головёнка покачивалась у меня на коленях, крохотная трёхпалая ладошка сомкнулась вокруг моего пальца, и дитя вновь захныкало. «Есть ты не хочешь, пелёнки менять не нужно, так чего же тебе надо? Госва, ну!» Личика Замиса сморщилась, одна ручонка потянула меня за палец, другая махнула в направлении моей груди. Я взял Замиса на руки, чтобы завернуть, как раньше, в лётную форму, а крохотные ручонки вцепились в змеиную кожу моей куртки, и дитя подтянулось ко мне вплотную.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 увидел перед собой мутную панораму, выдержанную в восхитительных тонах, черным и белым, серым и темно-серым. Очередной порыв ветра кинулся на меня, едва не загнав обратно в пещеру. Я все-таки удержался на ногах, подошел к кромке обрыва и погрозил морю кулаком. «Ну давай, давай же, дуй! Бушуй, сучья ты, отроди! Кизлода! Меня ты пока не прикончила!»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 Девич, ты и свою-то родословную выучил не дальше родителей, а теперь вдобавок отказываешься узнавать о своей вселенной, то, что доступно по знанию. Каким же образом ты определишь свое место в жизни, Девич? Где ты обретаешься? Кто ты есть?» Качая головой, я воззрился на могилу, потом отвернулся к морю. Самое позднее через час стемнеет окончательно —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 Я встал, потянулся и гаркнул во всю глотку Еху! Тут разревелся замис. Я подошел к тюфечку. Ну что, проголодался? <мех> дитя мотало головкой туда-сюда, туда-сюда. Подойдя к очагу, я отщипнул волокон со змеятины и вернулся к малышу. Опустившись на колени рядом с замисом, я поднес волоконце к его губкам. Как и раньше, дитя оттолкнуло предложенную еду.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 Глазки его были открыты, он заглянул мне в лицо и расплылся в улыбке. «Ну что ты надо мной смеешься, уродец? Лучше б на себя на самого в зеркало полюбовался!» Замис разразился отрывистым смехом, а после загукал от удовольствия. Я уселся на тюфяк и пристроил Замиса у себя на коленях. «Гома! Бог! Бог!» Ручонка ухватилась за клочок змейной кожи, служившей клапаном на моей рубашке, и потянула его на себя.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 «Подведу тебя к архивам рода Джериба, и ты скажешь, вот я стою пред вами, я Замис из рода Джериба, рожденный от Шигена, космоистребителя». Я улыбнулся при мысли о том, сколько желтых бровей поползет кверху, если Замис продолжит так. «И дьявольский толковым истребителем был этот Шиген, доложу я вам». Чего уж больше мне рассказывали, как он однажды, получив серьезнейшие повреждения, успел катапультироваться, да еще перед этим сбил одного сукина-сына Кизлода, всем и каждому известного под именем Уилис Дэвид. Я сокрушенно покачал головой: если будешь излагать свою родословную по-английски, тебя за это по головке не погладят, Замис». и начал снова. На, ну, этого замис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 я за неимением лучшего термина окрестил весной. Много воды утечет, прежде чем зазеленеет низкорослый лес, и змеи рискнут высунуться из ледовых нор. Небо по-прежнему было затянуто вековечной пеленой злых студенных туч, по-прежнему мила снежная крупка, решительно все обволакивая скользкой твердой глазурью. Однако на другой же день глазурь таяла, а теплый воздух пробивался вглубь почвы еще на один миллиметр.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 Вот чем у меня была забита голова, когда я, развалясь на тюфике, глядел, как сквозь щель в кровле улетает дым очага. Замис в каком-то из закоулков играл в камешки, которых я насобирал ему специально для забав. А сам я, должно быть, задремал. Проснулся я от того, что малыш тряс меня за руку. «Дядя!» «А что, Замис?» Я повернулся на бок лицом к маленькому драконянину. Замис поднял свою ладошку, растопырив пальчики. «В чем дело, Замис?»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 Другой ручонкой Замис показал сперва на свой палец, потом на один из моих. «Один! Один!» Желтые глазенки воззрелись на меня вопрошающе, стремясь убедиться, все ли я понимаю. «Так!» «Два! Два!» Вновь показала дитя, подняла на меня глазенки, затем перевело взгляд мне на руку и опять показала. «Три! Три!» Потом малыш схватил два моих лишних пальца. «Четыре! Пять!» Он выпустил мою руку, затем ткнул себя в ладошку. 4-5. Где? Я тряхнул головой. Замес, которому и четырех земных месяцев не сравнялась, частично уловил разницу между драконьянами и людьми. Человеческий детеныш начинает задавать подобные вопросы лет, ну не знаю, в 5, 6 или даже 7. Я вздохнул. Замес. Да, дядя. Замес ты драконьянин.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 «У меня были мать и отец, два разных человека. Они и подарили мне жизнь. Так получился я, понятно?» Замис окинул меня взглядом, в котором ясно читалось, что то ты больно много о себе разболтался. «Это трудно объяснить», — вздохнул я. Замис ткнул себя в груди. «А моя мать — мой отец». Я развел руками, уронил их на колени, поджал губы, почесал бороду, в общем, тянул время как мог. А Замис ни на миг не отводил от меня не мигающих глаз. «Понимаешь, Замис, у тебя нет матери и отца. У меня есть, потому что я человек. Но ведь ты-то драконянин. У тебя есть родитель. Только один, ясно?» Замис покачал головой. Глядя на меня, коснулся своей груди. «Драконянин». «Верно». «Человек». «Он коснулся моей груди». «Опять верно?» Замис убрал ручонку к себе на колени.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 «Откуда берутся маленькие драконята?» Посмотрев на Замиса, я увидел, что ребенок ловит каждое мое слово. С недовольной миной я выложил ему чистейшую правду. «Черт меня побери, Замис, если я знаю! Черт меня побери!» Через полминуты малютка Замис с упоением играл в камешки. Летом я показал Замису, как ловить и свежевать длинных серых змей, а после научил коптить их мясо.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 Частенько змей в упор смотрит на Замиса, но маленький драконянин недвижим, словно камень. Замис не шелохнется, пока змея не выползет из норы достаточно далеко, и значит, уже не сумеет мгновенно улизнуть обратно хвостом вперед. Тогда Замис нападает. Ухватит змею обеими руками чуть пониже головы. Змеи эти беззубы и не ядовиты, зато энергичны, и порой, случается, уволакивают Замиса за собой в лужицу.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 Готовясь вместе с Замисом насладиться первым нашим тёплым купанием, я стянул с себя змеиные кожи, попробовал ногой воду и окунулся. «Здорово!» — я обернулся к Замису, ребёнок успел раздеться только наполовину. «Иди сюда, Замис, чудесная водичка!» Замис уставился на меня, разинув рот. «Что с тобой?» Вытаращив глазёнки, малыш взмахнул трёхпалой ручонкой. «Дядя, что это такое?» Я глянул вниз.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 Малыш погрузился в воду по самую шейку, но желтых глазенок с меня не сводил. «Дядя!» «Что?» «Кое еще чего?» «Ну что ж, я объяснил. Впервые в жизни маленький драконянин, похоже, усомнился в правдивости моего ответа. Раньше-то он принимал на веру каждое мое слово. Откровенно говоря, я убежден, на сей раз Замис решил, что я вру. Может быть, потому что я действительно наврал ему с три короба».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 я заметил, что камни в надгробии Джерри уже затянулись тонким слоем снежинок. Я вздохнул и двинулся к пещере. Скорее всего, просто птица. Замес сидел на тюфечке, тыкал костяной иголкой в лоскутки змеиной кожи. А я у себя на тюфеке следил за дымком, который кольцами тянулся к щели в кровле. Что же это было? Птица или корабль? Черт, не будет мне теперь покоя.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 Ведь я все это благополучно похоронил, забыл, все перекипело. Дядя, я посмотрел на Замиса. Желтая кожа, желтые глаза, без носа жабья рожица. Одно расстройство. Что? Что-нибудь не ладно? Не ладно? Да нет, просто мне показалось, будто я сегодня кое-что видел. Впрочем, наверное, ничего и не было.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 Замис кивнул. «Дядя, когда мы рубили в лесу дрова, я видел что-то летающее». Как, «Как? Почему ты ничего не сказал?» «Хотел сказать, забыл». «Забыл?» Я насупился. «В каком направлении оно летело?» «Сюда». Замис показал пальцем вглубь пещеры. «От моря». Замис отложил шитье. «Давай пойдём посмотрим, куда оно улетело». Я покачал головой. «Зима только начинается».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 Однако противоположное направление ведет в открытое море. Была-не была. Весной мы отправимся в путь туда, залез, посмотрим, что там делается. Зима промчалась быстро. Замест трудился над палаткой, а я заново изобретал сапожное ремесло. На змейной коже я обвел углем контуры наших ступней и после кропотливых экспериментов установил, что если прокипятить змейную кожу с похожими на сливу плодами, то она становится мягкой и чуть клейкой, как резина. Если уложить такую кожу в несколько слоев и хорошенько просушить под гнетом, то получалась прочная упругая подошва. Наконец, ботинки для замиса были готовы, и тут выяснилось, что надо начинать все сначала. «Маловато, дядя!»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 Драконянин здорово тянулся вверх, и мне пришлось повременеть с его обувкой. Сошью, когда буду, наконец, твердо знать нужный размер. Я пытался экстраполировать, обмеряя каждые десять дней ступню замеса и мысленно продолжая кривую роста до самой весны. Получалось что-то немыслимое. По моим прикидкам, когда стает снег, ноги у малыша станут каждая с десантный транспорт. К весне замес достигнет полного роста. Старые лётные сапоги Джерри развалились ещё до рождения Замиса, но развалины их я сохранил. Снял с подмёта к мерку и решил уповать на лучшее. Я возился с новыми башмаками, а Замис присматривал за обработкой палаточной кожи. Но вот драконянин перевёл взгляд на меня. «Дядя!» «Что? Бытие первично?» «Так утверждает Шизумат, ответил я. «У меня нет оснований сомневаться в его выводах». «Но, дядя...»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 Замис встал, подошел к очагу и уселся напротив меня. «Он был философ? Такой, как Мистан или Шазумаат?» «Отнюдь, он писал пьесы. Все равно, что рассказы, только их надо разыгрывать». Замис потер подбородок. «А ты помнишь что-нибудь из Шекспира?» Я поднял палец. «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Маленький драконянин отвалил челюсть, после чего кивнул. — Да, да, быть или не быть, вот уж действительно вопрос. Замис всплеснул руками. — Откуда мы знаем, что за пределами пещеры ерится ветер, если нас там нет, и мы этого не видим? Бушует ли море, если нас нет на берегу, и мы ничего этого не наблюдаем? — Конечно, — уверенно сказал я. — Но, дядя, откуда нам это, известно. Я покосился на драконянина. Замес, ответь-ка мне на один вопросик. Истинно или ложно, следующее суждение. Все, что я сейчас говорю, неправда. Замис похлопал веками. Если это неправда, значит суждение истина. Но если оно истина, суждение ложно, но. Замис опять моргнул, потом возобновил прерванное занятие, принялся втирать жир в палатку. Мне надо подумать, дядя. Подумай, замес.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 Я подался вперёд, насупился, почесал в бороде. Понятно. А ещё утверждают, что яйцеклетка курицу не учит. Замис как-то косо на меня посмотрел и уж совсем опешил, когда я повалился к себе на тюфяк по-дурацки гагача. «Дядя, почему в роду Джириба повторяются только пять имён? Ты ведь говорил, что в человеческих родословных чередуется множество имён?» Я кивнул.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 Я бы хотел назвать своего ребёнка Дэвидж, в твою честь. Я улыбнулся. Имя Тай носили великие банкиры, коммерсанты, изобретатели и... Впрочем, ты и так всё это знаешь наизусть. А имя Дэвидж мало чем ознаменовано. Подумай, как много потеряет Тай, если ты не назовёшь его Таем. Замис немного подумал и согласился. Дядя, как, по-твоему, Гоцик ещё жив? Насколько мне известно, жив. Какой он? Я стал припоминать рассказы Джерри о его родителе Гоцике. Он преподавал музыку, он очень сильный. Джерри, Шиген, говорил, что его родитель пальцами гнет железные бруси. Кроме того, Гоцик держится с большим достоинством. Думаю, в эту минуту Гоцику очень грустно. Ведь он, наверное, считает, что род Джериба угас. Замис помрачнел, его желтые бровки сошлись воедино. «Дядя, нам во что бы то ни стало, надо попасть на драку».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 «Что?» «Почему драконяне говорят и пишут на одном языке, а люди на другом?» Я рассмеялся. «Замис, люди говорят и пишут на множестве языков. Английский лишь один из них». «Как же люди разговаривают между собой?» «Не всегда не разговаривают, уточнил я. А уж если разговаривают, то прибегают к услугам переводчиков, людей, владеющих обоими языками». «Мы с тобой владеем и английским, и драконианским».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 Война может долго еще мешать нам вернуться на планету Драка. А что потом? Скорее всего, опять военная служба, замес приподнялся на локти. Опять станешь истребителем? Конечно, это все, что я умею делать. И будешь убивать Драконьян? Тут уж я отложил шитье и пристально вгляделся в Драконианина. С тех пор, как мы с Джерри оттузили друг друга, многое изменилось, больше, чем я воображал.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 «Не говори глупости. Ты попадешь к своим. Тебя будет окружать родня. Отец твоего родителя Гоцик, братья Шигена и их дети. Ты меня напрочь позабудешь». «И ты меня?» Я заглянул в желтые глаза и погладил Замиса по щеке. «Нет, я тебя не забуду. Но только учти, Замис, ты драконианин, а я человек. Следовательно, мы с тобой в разных лагерях вселенной».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 «Ступай вперед, я тебя догоню». «Есть, дядя!» Замес зашагал к безлистым деревьям, я же устремил взгляд на могилу. «Как тебе показался замес, Джерри? Он тебя перерос, очевидно, змеятина ему на пользу». Я присел на корточки у могилы, подобрал камушек и прибавил его к куче. «Значит так, одно из двух, либо мы попадем на драка, либо погибнем при попытке к бегству».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 Но они шли на посадку, слышишь? Сядут где-то там, впереди. Дядя! Давай же, ноги в руки, чего тебе? Кто там на корабле, Драконяне или же люди? И я замер, как вкопанный. Об этом я как-то не задумывался. Потом махнул рукой. Пошли, это неважно. Так или иначе, ты попадешь на драк. Это ведь не военнослужащий. Значит, у нашей военщины не будет к тебе претензий. А если там драконяне, тогда тебе и вовсе карты в руки. Мы продолжили свой поход. «Но, дядя, если там драконяне, то что станется с тобой?» «Кто его знает? Наверное, в плен попаду. По утверждению драконян, они соблюдают межпланетное соглашение о военнопленных, так что со мной ничего страшного не случится». «Держи карман шире», — шепнул мне один участок моего мозга другому. «Весь вопрос в том, что именно я предпочитаю, плен на драка или же вечное прозябание на Файрине 4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 Ты меня чуть-чуть не доконал, кизлода поганый. Сукин ты сын, а ведь ты же не рассчитывал на драконянина. Ты забыл, нас ведь двое. Я то и дело впадал в забытие. Потом вдруг ощутил у себя на лице дождевые капли и прикрыл голову. Спустя несколько секунд я вновь потерял сознание. девич Лейтенант девич Открыв глаза, я увидел перед собой зрелище, которого был лишён в течение четырех лет по земному счёту — человеческое лицо. «Кто вы такой?» На лице юным, удлиненным, увенчанным ёжиком светлых волос расплылась улыбка. «Капитан медицинской службы Стирман, как вы себя чувствуете?» Обдумав вопрос, я в свою очередь улыбнулся. А так словно загрузился сильнодействующим наркотиком.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 Тот, кто лежал справа, покачал головой и вновь погрузился в чтение какого-то журнала. Тот, что слева, со злостью буркнул «Ох уж эти мне дракоманы!» и повернулся на левый бок спиной ко мне. Вновь среди людей и более одинок, чем когда-либо. Васидев, как высказался Мистан в Талмане из хладнокровной глуби восьми веков. «Одиночество — это мысль».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 а моя любовь казалась им странной, немыслимой, извращённой. Ладец с чужими мыслями лишь тот разум, что мирно уживается сам с собой. Всё тот же Мистан. По пути к базе на Дельфах, включая срок пребывания на больничной койке, а затем в волоките увольнения с действительной службы, я бесчётное число раз порывался залезть к себе за пазуху и извлечь оттуда Талман, но он давно уже не висел там на цепочке.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 «Почему ты так долго не звонил, Вейли? Мы ужасно переволновались». «Мне надо было тут кое-что уладить, папа. Да нет, вообще-то...» «Ну что ж, мы понимаем, сынок. Ты столько пережил». «Папа, мне хотелось бы побыть дома». Ещё прежде, чем выложить кругленькую сумму наличными за поддержанный электромобиль фирмы Дирман, я понял, что, отправляясь к родителям, совершаю ошибку. «Мне до чёртиков нужен был дом...» Тепло и уют домашнего очага, однако дом родителей, который я покинул восемнадцатилетним юношей, не даст мне ни того, ни другого. И все-таки я туда поехал, поскольку больше деваться было некуда. Один одинешеньиком мчался я в темноте, предпочитая старые шоссе. Тишину нарушал только гул дирменовского мотора. Ясная декабрьская полночь, сквозь прозрачный откидной верх машины виднелись и звезды.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 «Почему нас заставляют питаться в одном помещении с иркманской мразью? Да чего же безобразны пятна на бледной коже, да еще поверх всего зловонная грива, фу! Ну и несет же от него!» Я скрипнул зубами, но он продолжал сидеть, не поднимая глаз от тарелки. «Издевательство над Талманом, да и только кувырком пошли законы вселенной, если на свет родилось такое чудище!» Тут я в упор посмотрел на трех драконян, сидевших за столиком по другую сторону прохода, и ответил по-драконянски. «В деревне у вас нерегулярно скармливают кизом противозачаточные таблетки, иначе ты бы вовсе не появился на свет». И вновь занялся своей порцией, а тем временем двое драконян с трудом удерживали нарывавшегося на драку третьего. Разыскать на планете драка по месте рода Джериба не составляло труда.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 Затем остановился передо мною, ну прямо вылитый Джерри. «Это вы тот Иркман, что желал видеть Джериба Замиса?» Я кивнул. «Замис вам обо мне, наверное, все уши прожужжал? Я Уиллис Дэвидж?» Драконянин смотрел на меня испытующе. «Я Эстон Нев, единоутробный брат Джериба Шигена. Вас хочет видеть мой родитель, Джериба Гоцик».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 Этот был стар, но я-то знал, кто он такой. «Вы Гоцик, родитель Шигена». В меня пристально вглядывались желтые глаза. «Кто ты такой, Еркман?» Он вытянул морщинистую трехпалую руку. «Что тебе известно о Джерри Безомисе? И почему ты изъясняешься на языке дракониан, стиле и манере моего дитяти Шигена? Зачем ты явился?» Я говорю в такой манере от того, что так учил меня говорить Джариба Шиген. Старый драконянин склонил голову на бок и прищурил желтые глаза. Ты знал, мое дитя? Откуда? Разве картографы ничего вам не сообщили? Меня уведомили, что мой первенец Шиген погиб в бою над файрином 4. Случилось это более 6 лет назад, по нашему летоисчислению. Что ты лукавишь, Иркман?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 «Довольно! Хватит с меня, Иркман! Чего ты домогаешься? Денег? Или чтобы я пустил в ход свое влияние, добился для тебя торговых концессий? Чего именно?» Я нахмурился. «Где замис?» На глазах старого драконянина выступили злые слезы. «Никаких замисов не существует в природе, Иркман! Со смертью Шигена прервался рот Джириба. У меня прямо глаза на лоб полезли. Я мотнул головой. «Неправда, я-то знаю, я сам пестовал за миса. Да неужто комиссия ни словечком не обмолвилась?» «Приступай к сути своего дела, Иркман. Я не намерен терять с тобой целый день». Я внимательно посмотрел на Гоцига. Старый драконянин ничегошеньки не услышал от комиссии. Замис попал к драконянским властям и как в воду канул. Гоцегу ничего не сообщили. Почему? Я жил вместе с Шигеном, Гоцег. Тогда-то я и выучил ваш язык. Когда Шиген умер, рождая Замиса, я... Иркман, если ты не намерен переходить к делу, то я прикажу Неву вышвырнуть тебя вон. Шиген погиб в бою за Файрин-4. Наш Астрофлот уведомил меня спустя всего несколько дней после его гибели. Я кивнул. «Тогда, Гоцик, объясни-ка, откуда я знаю наизусть всю родословную джерипа? Хочешь, я тебе ее перескажу?» «Ты утверждаешь, будто выучил родословную джерипа?» — фыркнул Гоцик. «Да». «Хорошо, тогда перескажи». Гоцик сделал приглашающий жест. «Я набрал побольше воздуху и начал». К тому времени, как я дошел до 173-го поколения, на каменный пол рядом с коленопреклоненным Невом опустился и его отец Гоцик. Драконяне простояли на коленях все три часа, покуда длился рассказ. Когда я закончил, Гоцик склонил голову и прослезился. «Да, Иркман, да! Я верю, ты знал, Шигена, да!» Старый драконянин заглянул мне в лицо, глаза его светились надеждой.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 Прочитав письмо, которое передал со мной Гоцег, Драконянин помрачнел. «Откуда у тебя это письмо, Иркман? По-моему, там есть подпись». Драконянин посмотрел на письмо, потом опять на меня. «На планете Драка род Джериба один из наиболее почитаемых. Ты утверждаешь, будто получил это письмо от самого Джериба Гоцега». «Я почти уверен, что произнес все это, по крайней мере, губами и языком я шевелел». Тут вмешался Неф. «Вы располагаете сведениями и документами картографов, побывавших на Фарине-4. Нам хотелось бы выяснить судьбу Джериба Замиса». Джозден Фрулл еще раз сердито глянул в письмо. «Эст, Неф, вы являетесь основателем рода, если мне не изменяет память». «Совершенно верно. Что же вы хотите опозорить свой род? Почему я вижу вас в обществе Иркмана?» Неф вздернул верхнюю губу и скрестил руки на груди. «Джозден Фрул, если вы желаете в обозримом будущем свободно разгуливать по планете, то ради своего же блага прекратите болтать языком и немедленно приступайте к розыску джериба Замиса». Джозден Фрул опустил голову, осмотрел собственные ногти, затем поднял глаза на Нева. «Хорошо, Эстон Неф, ты грозишь мне неприятностями, требуя выложить всю правду. «Думаю, правда покажется тебе куда большей неприятностью». Нацарапав что-то на листочке бумаги, драконянин подал его Неву. «По этому адресу ты найдешь Джерри Бузамиса и проклянешь тот день, когда узнал его адрес». В колонию для умственно отсталых мы вошли с тяжелым чувством. Повсюду вокруг драконианья.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 Гоцик сгреб директора за на халата. «Слушай меня ты, червь! Если в этих стенах находится джериба-замес, подать сюда моего внука, иначе на твою якобы высокоученную голову обрушится все могущество рода джериба!» Директор вскинул голову, пошевелил губами, потом все же кивнул. «Хорошо, хорошо же, напыщенный ты, Казмитв!»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 «Этой запиской я, собственно, ручно подписал себе позорное увольнение, но берите, да, берите, полюбуйтесь на существо, именуемое Джериба Замисом, глядите и рыдайте». В окружении деревьев и травы, на каменной скамье, уткнув взгляд в землю, сидел Джериба Замис. Глаза его ни разу не моргнули, руки ни разу не шевельнулись. Гоцик хмуро покосился на меня — но сейчас я не мог щадить Шигенова родителю. Я подошел к Замису. «Замис, ты меня узнаешь?» Драконянин вернулся мыслями из каких-то запутанных лабиринтов и устремил на меня желтые глаза. Никаких признаков интереса. «А кто ты такой?» Я примостился рядом, взял его за плечи и встряхнул. «Да ну тебя, Замис, неужто ты забыл? Я ведь твой дядя, помнишь? Дядя Дэвидж!» Покачиваясь на скамье, драконянин мотнул головой, поднял руку и махнул санитару. — Я хочу к себе, отведите меня, пожалуйста, в палату. Я встал и ухватил Замиса за отворот больничного халата. — Замис, ведь это же я! На меня уставились желтые глаза, тупые и безжизненные. Санитар положил руку мне на плечо. — Отпусти, Эркман! — Замис! Я повернулся к Неву и Гоцику. Да скажите же хоть что-нибудь! Драконянин-санитар вытащил из кармана какую-то жратву и многообещающе подкинул на ладони. «Отпусти его, Иркман! Объясните, что это означает!» — потребовал Гоцик. Санитар обвел взглядом всех поочередно. Гоцик, Нева, меня и Замиса. Этот, «Это существо проповедовало любовь. Представляете, любовь к людям!» Это вам не пустячная странность, Джерри Богоцик, а вопиющее извращение. Правительство всячески ограждает вас от скандала. Неужели вам хочется вовлечь рот Джерри в такую неприглядную историю? Я посмотрел на Замиса. Что здесь вы творяли с Замисом? Кизло, да сукин ты сын. Чем вы его оглушили? Шокотерапией? Нейролептиками? Пытаетесь сгноить ему рассудок?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 «Четыре, пять!» «Да, да!» — кивнул я. Замес потянул к себе мою ладонь и прижался к ней щекой. «Дядя, дядя, я же говорил, что никогда тебя не забуду!» Я не считал, сколько лет с тех пор минуло. У меня вновь отросла борода. Одетый в змейные шкуры, я стоял на коленях у могилы моего друга Джериба Шигена. Рядом находилась с четырехлетней давности могила Гоцига. Я поправил камень другой, прибавил к ним несколько новых, поплотнее запахнув змеиные кожи, чтобы защититься от ветра, я сел возле могилы и стал смотреть в море. Под истеро-черным покровом туч по-прежнему накатывали буруны. Скоро все затянется льдом. Я покивал головой, оглядел свои спещренные шрамами морщинистые руки, перевел взгляд на могилу.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 Со стороны поселка приближался драконянин с младенцем на руках. Я почесал бороду. Агатай, да, значит, это твой первенец?» Драконянин кивнул. «Мне будет приятно, дядя, если ты его обучишь всему, что надо знать. Родословный, Талману, а главное жизни на фарине 4 на нашей планете, которая теперь зовется «Дружба». Я принял драгоценный свёрток из рук в руки, пухленькие трехпалые лапки, помахав в воздухе, вцепились мне в одежду. «Да, Тай, этот бесспорно Джериба. Я встретился взглядом с Таем. А как поживает твой родитель, Замис?» «Хорошо, насколько это мыслимо в его возрасте». Тай пожал плечами. «Мой родитель шлёт тебе наилучшие пожелания». Я кивнул. «Я ему тоже, Тай. Замису не мешало бы выбраться из этой капсулы с кондиционированием воздуха и вернуться на жительство в пещеру. Здешний воздух пойдет ему на пользу». Тай с усмешкой кивнул. «Я ему передам, дядя. Посмотри на меня». Я ткнул себе пальцем в грудь. «Ты когда-нибудь видел меня больным?» «Нет, дядя». «Скажи Замису, пусть гонит врача в тычки и возвращается в пещеру, понятно?» «Да, дядя». Тай улыбнулся. «Не нужно ли тебе чего-нибудь?» Почесав в затылке, я кивнул. Туалетные бумаги, парочку рулонов. Ну, может быть, бутылку другой виски? Хотя нет, обойдусь без виски. Пусть сперва гаязни не исполнится год от роду. Только туалетную бумагу. Тай поклонился. Слушай, дядя, и пусть многие утро увидят тебя здоровым. Я нетерпеливо отмахнулся. Увидят, увидят. Не забудь, главное, про туалетную бумагу. Тай опять поклонился. Не забуду, дядя.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 Я подмигнул младенцу. «Твое дитя назовут Гоцигом, а там уж...» Запрокинув голову к небу, я почувствовал, как на лице сохнут слезы. «А там уж дитя Гоцига назовут Шигеном.